Глава 10. Даяна. «Саш, давай ещё раз. Мама Ирина Анатольевна, а папа...» «Даяна, да расслабься уже!» Вальяжно раскинувшись за рулём своего автомобиля, перебивает Фил. «Это всё не важно. Как это не важно? Неужели парень не понимает, что мне и так не по себе идти, а точнее ехать на этот званый ужин? Да ещё и в роли его вымышленной девушки. К слову, совершенно... не подходящий ему, ни по статусу, ни по внешнему виду. Это же твои родители, пытаясь достучаться до белокурого ангела. По воле случая, в очередной раз спасшего меня вчера от неминуемых проблем. Если бы не Фил, то сейчас я сидела бы не в шикарном салоне авто, а скорее всего в отделении полиции и с пеной у рта доказывала свою невиновность. Это надо же было Светочке додуматься обчистить кассу фитнес-центра и спрятать выручку в моих вещах. Да еще обманом, заставить засветиться возле кассы. И на что рассчитывала эта стерва? Правда. Так легко вспоминать о событиях вчерашнего вечера у меня получается лишь благодаря Филу, который, вопреки всему, приехал ко мне и надоумил проверить собственные вещи, где и красовалась пачка денег по сумме один в один совпадающая с дневной выручкой. Деньги в кассу я, конечно, вернула, а из вид на центр, по-думываю, уйти. Михаил, наш управляющий, Не разобравшись толком в ситуации, спустил на меня всех собак. Да и Фил прав. Не в этот раз, так в следующий Светочка своего добьётся, а мне придётся отвечать за чужие грехи. А может, ну его, этот дурацкий ужин. Автомобиль плавно тормозит на пешеходном. Красный бьёт в глаза и вынуждает перевести взгляд в сторону Фила. Неужели понял, что я совершенно не подхожу на роль подруги крутого мачо? Смеюсь, пересекаясь с задумчивым взглядом парня. Забавно. Но в компании Филатова мне всегда легко на душе и тянет чаще улыбаться. Просто хочу, чтобы ты и дальше так же смотрела на меня, в отличие от меня, Сашка Серёзин. Как так? Не доумиваю, но на всякий случай отворачиваюсь к окну, ощущая, как щёки наливаются пунцовым теплом. Даверчиво, наверное. Немного подумав, отвечает Филатов и рисковато давит на газ. Ты не обманывай, и я буду смотреть. импульсивно хватаюсь за ремень безопасности, что безжалостно впивается в кожу. Ненавижу скорость. Я постараюсь, Даян. За окном тают огни большого города. Яркие, но холодные, манящие, но пустые и всё же ещё чужие для меня. Из динамиков приглушённо льются ритмы джаза. Филатов сосредоточен на дороге, а я всё чаще ловлю себя на мысли, что скучаю по дому, да даже по тётке у которой провела последние годы. Здесь, в этом грамотном городе, я совсем одна. Даже парень по левую руку меня просто использует. Я всё понимаю. Это игра, помощь за помощь, а после каждый разбежится по своим делам. Наши дорожки и так слишком часто пересекаются в последнее время. За ужином будут только твои родители. Чем ближе мы подъезжаем к дому Филатова, тем больше начинаю волноваться. Ещё брат со своей девушкой. Бросает сухо и как-то недовольно. Точно, мне же говорили, что он учится с нами в универе, а я и забыла. Выдаю себя с головой и ещё сильнее краснею. Теперь Филатов подумает, что я специально наводила о нём справки. Да? Всё так. Саша мельком смотрит в мою сторону, пока я, закусив губу, проклинаю свой длинный язык. Как его зовут? Об этом тебе не рассказали, усмехается Фил. Не успели, пожимаю плечами. Можно подумать, мне не о чем больше говорить с Машкой, чем о главных красавчиках универа. Так что, Фил, кто он? Придурок, отрезает парень, сжимая руль. Чистокровный, весь в отца. Эй, я серьёзно, мой смех заполняет салон. Я тоже, с каменным лицом произносит Филатов и жмёт на тормоз. Приехали. Позабыв о родственниках парня, смотрю перед собой на массивные ворота, что медленно разъезжаются в стороны, открывая взору огромный особняк из красного кирпича. В окружении величественных сосен и ветееватых дорожек, со всех сторон подсвеченных аккуратными фонарями, он напоминает небольшой дворец, но никак не как необычный дом. Ого, вот это домина. Вырывается непроизвольно, а сердце медленно сползает к пяткам. И зачем я только согласилась на эту авантюру? Да, батя любит бросать пыль в глаза, недовольно бурчит Фил. Ты разве не тут живёшь? Я почти доподлинно уверена, что отношения парня с родителями далеки от идеальных. По его выражению лица и напряжённой позе понятно, что огромного удовольствия находиться здесь Фил не испытывает, ровно как и я. Нет, качает головой и вылетает из авто. Идём. Филатов открывает дверцу с моей стороны и протягивает ладонь. Но моё тело тут же наливается свинцом. Я выгляжу нелепо для подобной обстановки, да и чувствую себя не лучше. С каждой секундой затея парня кажется мне всё более абсурдной и рисковой. Где были мои мозги, когда я соглашалась на этот цирк? Боишься? усмехается Филатов. Или вспомнила про ревнивого жениха и передумала. Жениха? Не понимаю, о чём он говорит. Но хватаюсь за ладонь и выхожу под моросящий дождь. Ну, парня, у тебя же он есть? небрежно спрашивает Фил, подхватывая меня под руку. Нет, осматриваясь по сторонам и серьёзно намереваясь сбежать. И даже не нравится никто, не отстаёт Филатов. Нет, отвечаю, не задумываясь. Моё сердце навсегда принадлежит Шахову, но знать об этом Саше ни к чему. Уверена, они знакомы, а лишний повод для шуток в мою сторону давать не собираюсь. Идём. Идём. Филатов уверенно шагает по мощёным дорожкам к широкому крыльцу, украшенному коваными перилами и мраморными статуями львов. Затаив дыхание, семеню следом, едва сдерживая панику, интуиция, так не вовремя проснувшаяся, вопит, что я забрела на запретную территорию, да только Саша слишком крепко удерживает меня за руку, лишая право выбора. Дом внутри видится ещё более вычурным, чем снаружи. Огромный зал вместо прихожей, белоснежные стены и начищенный до блеска лаковый пол, громадные окна с тяжёлыми занавесками и мраморная лестница по центру. А ещё массивная люстра из переливающегося хрусталя под вызощенным потолком. Всё это совершенно не вяжется в моём сознании с домашним уютом. Сашенька, ты приехал? Ласковый женский голос приводит в чувство и абсолютно не вписывается в окружающую меня пафосную обстановку. Устремляю взгляд в направлении миловидной блондинки в брючном костюме, что уверенно несется к нам навстречу, цокая тонкими шпильками по полу и сразу понимаю, что это Ирина Анатольевна, мама Фила. У них одно лицо и совершенно одинаковый взгляд. Лазурный, светлый, немного наивный и бесхитростный. О-о-о! А это у нас кто? Ирина Анатольевна смотрит на меня с улыбкой. Неужели мой мальчик всё-таки влюбился? Да, мамуль. Саша чмокает женщину в щёку и тут же притягивает меня за плечик к себе. Это Яна, моя девушка. Добрый вечер, Ирина Анатольевна, бормочу пересохшими губами, сгорая от неловкости и осознания своего обмана. Здравствуй, да Яна, склонив голову набок, Мать Филатова снова награждает меня улыбкой, на сей раз более сдержанной и натянутой. Уверена, рядом с сыном она мечтала увидеть не меня. Буду рада познакомиться. Пойдёмте в гостиную. Димит и Агнесса уже приехали. Ничего не бойся, шепчет Филатов на ухо, пока из одного зала переходим в другой, ещё более роскошный и просторный. Ага, киваю, робко переступая потрёпанными балетками по блестящему мрамору. Дура, дура. Ну зачем я сюда приехала? Александр кивком головы нас приветствует грузный мужчина лет 50. Печальный, пустой взгляд он прячет под солидное правый очков, а вываливающиеся из штанов живот за полами пиджака. Демид Демидович, моё почтение, тянет Фил, сильнее прижимая меня к себе. Агнес Сатимуровна, прекрасно выглядите. Спасибо, дорогой. Пешит пергидролевая блондинка с перекаченными губами и явно перекроенным не раз пластическими хирургами лицом. Жуткая парочка. Познакомьтесь, это Яна, моя любимая девушка, не без гордости в голосе заявляет Фил. Но кроме презрительной оценивающей улыбки ничего не получает в ответ. Я совершенно точно пришла с Ника двору. А где же мой красавчик брат? Не обращая внимания на гостей, горланит Фил и свободной рукой Безозрение совести стягивается со стола про фетролину. Скоро будет пробки, доносится со спины ещё один голос, на сей раз мужской, тяжёлый, бескомпромиссный и смутно знакомый. На ватных ногах поворачиваюсь в сторону говорящего, едва не падаю, признав в нём отца Яна. Я рад, что ты всё же соизволил прийти, Александр, и разделить со своей семьёй столь важное событие. Не глядя в мою сторону, продолжает Олег Станиславович. Или просто дядя Олег. Коим он был для меня всю жизнь. В голове все смешалось. На лице глупая улыбка. Я так рада видеть его, что не передать словами, хотя все еще ничего не понимаю. «Здравствуйте!» — почти кричу, окрыленная встречей, но тут же соображаю, что зря. «Я она?» — выдыхает Шахов с непередаваемым ужасом во взгляде и звериным оскалом вместо приветливой улыбки. Что за? Всем добрый вечер. Извините за опоздание. Возмущение хозяина дома прерывается другим, ещё более знакомым и родным голосом. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы понять, что там за моей спиной стоит Ян. Понимаю, что держусь на ногах только за счёт того, что филатов крепко прижимает к себе. Перед глазами круги, в ушах гулкий шум. Я ничего не могу понять. Привет, братишка, задорно отзывается Фил. И нежно касаясь губами моей макушки, вынуждает посмотреть в сторону Яна. Успеваю заметить, как в отчаянии Шахов старший хватается за подбородок. Как Агна с Демидом блаженно улыбаются, глядя на Яна, как Ирина Анатольевна снова цокает каблучками, спеша на встречу вновь прибывшим гостям. А рядом стоящая с Шахом Бельская льнёт к его плечу, разодетая как кукла и до безумия счастливая. А потом пустота. Серые глаза Яна Безмерно пустые и безразличные, обжигающие холодные и чужие. Миг удивления и замешательство на его лице слишком резко сменяется радушной улыбкой. Но обращенное уже, разумеется, не ко мне. «Демид Демидович, как я рад вас видеть!» Не выпуская бельской из объятий, Ян подходит к толстяку и пожимает тому руку. «Агнеса Тимуровна, мое почтение!» «Дочка, почему так долго?» Отзывается по всей видимости отец Бельской, кивнув на приветствие Яна. Ты же знаешь, у меня самолёт. Па, не ворчи. Блондинка по очереди целует родителей в щёки и начинает затяжно рассказывать о вечерних пробках. Да Ян, всё нормально? шепчет на ухо Филатов, напоминая о своём присутствии. Мне показалось или вы знакомы? А я бы и рада ответить, что да, знакомы, что были соседями и все праздники всегда отмечали за одним столом. Что с Яном за одной партой сидели, а дядя Олег долгие годы был для меня вторым папой. Но вовремя цепляюсь за слово был и понимаю, что ничего не вернуть. Шаховы вычеркнули меня из своей жизни, словно Даяна Талеевой и не было никогда. Впрочем, я сама всё разрушила. Вот и сейчас Шахов старший лишь презрительно окидывает меня взглядом, стоя поудаль от всех, а Ян и вовсе не замечает. «Прошу всех за стол!» — суетится Ирина Анатольевна. «Сегодня Марко приготовил для нас восхитительный ризотто с трюфелем, а Олег решил побаловать «Шато ла фит» — 20-летней выдержки». Размеренно гости рассаживаются за стол, заставленный всевозможными закусками. Лишь я продолжаю стоять на одном и том же месте, не в силах пошевелиться. Я хочу уехать, все бросить, развернуться и уйти». Возможно, я и ошиблась в прошлом. А Шахатова за эти годы успели подняться до невиданных высот. Только это всё не повод так откровенно воротить от меня нос. Хочешь уйти и снова Филатов читает мои мысли, как змей искуситель. Он соблазняет меня к побегу, но в то же время не даёт сделать и шагу, удерживая в своих руках. Уйти проще всего, сложнее попытаться понять. Но решай сама. Я буду рядом в любом случае. Его шёпот это единственное, что я сейчас слышу. Докопаться до истины всё, чего я хочу. Разве я могу идти, не попробовав ризотто? Собирая последние силы в кулак и глядя на парня, широко улыбаюсь. Что ж, раз уж судьба привела меня в этот дом, грех убегать, поджав хвост. Ну вот. Наигран вздыхает Фил и ведёт меня к столу. А я так надеялся, что дело во мне, а не в ризотто. Нудные разговоры о политике сменяются пустыми о погоде в Париже. Каждый за этим столом, что есть мочи, блюдёт осанку и старается переплюнуть соседа по умению держать вилку и вести светские беседы. Во главе сидит Шахов старший, слегка обрюзгший, заметно постаревший. Я помню его весёлым и шумным. Всегда восхищалась его умением обращать любую проблему в шутку и заслушивалась пением, когда дядя Олег В разгар праздников доставал гитару. Прошло 4 года. Всего 4, но глядя на отца яна сейчас, мне кажется, что минула вечность. Суровый, равнодушный, молчаливый. Он почти не участвует в беседе за столом и не ест. Задумчиво вертит в руках бокал с кроваво-красным напитком и отстранённо смотрит на сына. Он ни разу мне не улыбнулся, ни разу не спросил, как я жила все эти годы. а ведь прекрасно знает, через что мне пришлось пройти. «Сашенька, милый, расскажи, как прошла конференция». Стоит разговором о Париже стихнуть, как Ирина Анатольевна вспоминает про сына. «Отлично, мам!» — кивает Фил с набитым ртом. Но парня это не смущает. «Мы с ребятами выступили круче всех. Что за конференция?» — уточняет деловито Бельской скорее для поддержания разговора, нежели желая знать подробности. Не заморачивайся, пап, пищит Диана. Блондинка сидит прямо передо мной и неустанно сверлит презрительным взглядом, в отличие от Яна, который упорно пытается сосчитать рисинки в порции ризотто и явно проигрывает в расчётах. Да не берите в голову, Димит Димидоч, поддакивает Фил. А то мало ли, Диана тоже захочет принять участие. Что в этом плохого? непонимающе смотрит в нашу сторону Агнесса. Вашего отца жалко. сгорится стыда, в открытую намекая на ректора университета, и тупость Бельской гласит Фил, за что начинает мне нравиться всё больше. Ха. Надув губки, Диана бросает недовольный взгляд на Сашу и тут же переводит его на Яна, ищет защиты. Но Шах продолжает пожирать взглядом тарелку. Губы Бельской надуваются всё сильнее, а уровень желчи начинает зашкаливать. Лучше я пропущу пару конференций, и это время уделю себе и Яну, чем буду похожа на серую мышь, которую ты, Филатов, из жалости таскаешь за собой по приличным домам. Ты меня с кем-то путаешь, Ди, ухмыляется Фил, и, положив мне руку на спину, нежно касается губами волос. В отличие от брата, мне безумно повезло с девушкой. Колкость Саши наконец приводит в чувство Шаха. Тот резко отрывается от ризотто и диким зверем скалится на Филатова. Правда, продолжаю молчать. А мне становится нестерпимо обидно, что Ян на стороне Бельской, хотя та и ведет себя отвратительно. «Милый, а где вы познакомились?» Пытается снизить градус накала Ирина Анатольевна. Пока отцы семейств гневно взирают на Фила, решительно подбирая слова, чтобы поставить парня на место. «На конференции, конечно!» Снова влезает в разговор Диана. «Где же еще?» Наша мышка боится носа из-за аудитории высунуть. А по вечерам тарелки моет за бегаловках. Или где ты там сейчас работаешь, Шалеева? Может, напомнишь, где ты с Шахом познакомилась? Откинувшись на спинку стула, опять вступает за меня Фил. Хотя нет, не стоит шокировать родителей, верно? "Хам", фырчит Бельская, начиная заметно нервничать. "Яна", подаёт голос Шахов старший. "Не знал, что ты в городе. Да ещё и учишься с моими сыновьями в одном вузе. Похвально." Спасибо, Олег Станиславович. Мне даже удаётся улыбнуться, а внутри загорается робкая надежда, что не всё потеряно. Талеевы смакует на языке Демид Демидович, смешивая моё имя с остатками ризотто в горлу. Не припомню таких. Кто ваши родители, Яна? Чем занимаются? Да Яна сирота, останавливает попытки Демида разузнать мою биографию своим басом: Ян. Впервые за вечер взглянув на меня, «А я не могу понять, старается парень таким образом за меня заступиться или помогает Бельской еще глубже втоптать в грязь?» «О-о!» — притворно качает головой Агнеса. «Мне так жаль!» «Бедняжка!» — тянет мать Фила. «Откуда ты знаешь?» — шипит Бельская как можно тише и дергает Шаха за рукав. «И мне интересно! Просвети, братишка!» — горланит Саша, привлекая внимание к своему вопросу. Яна с родителями жила по соседству с нами. Только и всего. Утоляет любопытство собравшихся шахов старший. Ничего интересного, правда, Ян? Абсолютно, отрезает тот, пренебрежительно скользнув по мне взглядом. Ну и замечательно, и снова рука Фила на моей спине. Значит, своими отношениями с Даяной, Саша как специально на распив произносит моё полное имя, словно знает, что так я разрешала называть себя только Яна. Мы никого не смутим и никому не причиним неудобств. Но насколько я помню, мы собрались здесь не для обсуждения моей девушки, верно? Верно, соглашается Шахов старший, а его жена тут же суетливо берёт бокал в руки и начинает глупо улыбаться. Сын, ты явно хотел нас порадовать. Бельский откашливается и садится ровнее. Агнес от предвкушения чего-то важного глубоко вздыхает и пошловато закусывает губу. Диана тоже вся собирается и струной вытягивается на стуле. В руках каждого бокал с вином, а в глазах ожидание. Вот только Ян словно не здесь, смотрит в пустоту и тяжело дышит. В его глазах бушует целая стихия, а сомнения разрывают на части. Не знаю, чего все ждут от него, но чувствую, что Шаху это не по душе. Сын, поторапливает Олег Станислалович. Мы ждём. «Да, Яна, возьми бокал, сейчас будет нечто!» Тихо шепчет Филатов на ухо, придвинувшись ко мне чуть ближе, а взгляд Яна тут же стекленеет, зацепившись за нас. В другой ситуации я бы подумала, что он ревнует, да только Шахов слишком хорошо дал понять, что для меня в его сердце давно нет места. Тогда что так настораживает парня? «Ян!» — грозный рык Олега Станиславовича — нас обоих возвращает в реальность. Шахов младший встаёт из-за стола. В одной руке он крепко держит бокал, вторую же нервно сжимает и разжимает. Вот только его взгляд, всё такой же пустой и напряжённый, направлен в мою сторону. Ян, тебе помочь? усмехается Фил, вальяжно вытянув под столом ноги. Демид Демидович, Агнесa Тиморовна, мы собрались сегодня за ужином не просто так. Дальше давай сам. Саша, прекрати поясничать. Недовольно качает головой жена Шахова старшего, пока тут взглядом метает молнии в сторону пасынка. "Мам, ну а что? Как ни в чём не бывало пожимает плечами Фил. Я надеялся, глядя на старшего брата, тоже обручиться с дояной, так сказать, перенять опыт, а тут, ну, до говорить очередную ерунду Сашка просто не успевает. Зал оглушает характерный хруст стекла. Она белоснежную скатерть начинают падать алые капли крови. перемежаясь с тонкой стройкой элитного вина. Визг Дианы тут же смешивается с диким криком Агнессы. Демид, позабыв о своем воспитании, отпускает пару нецензурных выражений, а мать Фила прикрывает ладошкой рот. И только Ян, каменной статуей, возвышается над столом и с иступленным выражением лица смотрит на Фила, сжимая в ладони осколки бывшего бокала. «Пошел вон!» — не своим голосом ревет Шахов-старший, устремляя разгневанный взгляд в сторону Фила. И девку свою забери.